Исцеление слуги сотника Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 7. В этом отрывке поражает и трогает готовность Христа сразу же прийти на помощь страдающему человеку. Господи, мой слуга тяжко мучается. Я приду и исцелю его. Никаких условий и предварительных требований. Никакой платы. Мгновенный отклик на чью-то боль. Я приду и помогу. Он не говорит «Сперва обратись в истинную веру, потом». Не говорит «Перестань быть оккупантом и мучить мой народ, потом». Не требует, чтобы человек покупал его милость и сначала сделался лучше, а уж потом подходил и чего-то просил. Если больно, иди к нему, зови его. Если кому-то больно, проси за него, не боясь, что недостаточно хорош для такой просьбы. Это рождает доверие, тягу к нему, веру, что ты ему нужен, и любовь. И все, что ты изменишь в себе, будет из благодарности и любви, от желания быть к нему поближе. Иисус сносит все преграды между Богом и страдающим, просящим человеком. И горе тем, кто начинает возводить эти преграды вновь.